Глава пятнадцатая. Иди, Вася, иди. — Что, Захарове скажешь, как он тебе глянулся? — Корчит из себе блатаря. — Пожалуйста, Вася. — По молодости. Но сам не приблотненный, так, фраер порченный. Сотрудники первой бригады собрались в кабинете начальника и обсуждали насущные дела. Задормозился в развитии. С иронией сказал Колодой. Захаров Италий Петрович, двенадцатого года рождения, проживающий на Панфилова, в общем понятно. Две судимости за кражу на первый раз и с учетом несовершеннолетия, далее полгода условно, продержался, судимость погасили, а потом совершеннолетним гульнул. Грабеж восемнадцать месяцев. В колонии режим не нарушал, посещал занятия, освободился, пошел доучиваться и вроде бы полностью встал на путь исправления. — А вишь ты, маскируются умные. — Хитрый, — возразил опера Чурков. — Хитрость — ум дураков. Сейчас догуляется в третий раз. Ты сходи, Вася, с ним на дело. Наберем посадочный материал. — Не получится ли так, что я провоцировал? — засомневался Панов. — А ты не говори на суде, что провоцировал. Ты ведь только что нам поведал, как он сам предложил и даже настаивал. Так ведь? — Так, — кивнулась. — Ну вот видишь, и Захаров у нас на крючке. После дела притянем его к нам, склоним к сотрудничеству, пускай барабанит на болотных, может, про патронную мастерскую что-нибудь узнает. А не захочет нам стучать, так передадим следователю, что там у Захарова намечается разбойное нападение с угрозой применения огнестрельного оружия по предварительному сговору с группой РИС с целью наживы, — закивал у Перпанов. И не один эпизод на вечер. Они, если выбрались в другой район и сразу все пошло как надо, то фарт свой не упустят, — авторитетно заявил Черков. — Это хорошо. С таким букетом даже малолетки по первому разу условным сроком не отделаются. Ну а Захаров пойдет паровозом и сядет теперь уже надолго. Если он не полный дурак, то об этом знает или хотя бы догадывается. Но мы ему все равно диспозицию объясним. Напугаем, додрожив да в коленках. Потом предложим выход». Никуда Захаров от нас не денется. С таким барбосом только так и надо. Иди, Вася, иди. Однако же Вася все сильнее опасался, кто в этот вечер станет жертвой ограбления. Отниму-то простачка ногам. Что, по мнению гопников, он сделает? В милицию не выбежит, обращаться к авторитетным людям не станет. Захар специально выведывал, кого он знает и с кем общается. — Как возразить шайки малолетних уголовников? — Никак. Если встанет на дыбы, отбудскуют, Подходящий способ для гопников добыть револьвер. Колодей рассудил иначе. — Сходи с ними на дело. Табельное оружие не бери, конечно, вдруг оно потом в руках бандита выстрелит. С постановил. я он. Мы тебе из беждоков старый наган выдадим. Годный, осечный. Оспы из него меня три раза застреливать пробовал. Вот его и возьмешь. Вася знал, что бандит Афанасий рожен. За весьма приметную внешность, прозванную «Оспой», недавно был осужден городским судом к справедливой мере социальной защиты, а вещдоки по делу вернулись на склад и ждали утилизации. Васе было стыдно за пустопорожнюю болтовню с главшпаном, но так хотелось почувствовать себя крутым налетчиком, что он утешался необходимостью оперативной работы. Однако сейчас, глядя на Черкова, он думал, что Черков бы точно не мучился, а ради дела заплел бы язык в косу куда похлеще, с удовольствием трепался и распускал хвост в бригаде. А если бы результата не было, никому потом не рассказал бы, как хвастался перед уголовниками выдуманными подвигами. Вообще-то Черков часто хвастался и ни капли не смущался. Ему было чем похвастаться. Опер он был лихой, а вот Эрих Берг никогда не хвастался... Хотя Вася знал о нем немало геройского и кое-что видел сам. Он бы предпочел пойти в засаду с Эрихом и обрадовался, когда Колодей сказал, что за ним будет наблюдать Берг.